одиночество читателя. Читайте в компании. Хорошую книгу желательно читать в тишине. Но иногда, проведя несколько часов над книгой, ты вдруг поднимаешь голову, поражённый звенящим безмолвием, озираешься и понимаешь, что рядом никого. Персонажи книги активно взаимодействуют друг с другом, а ты совсем один, и печаль закрадывается тебе в сердце. Для кого-то чтение — это способ спрятаться от одиночества. Мы ищем в книге утешение, возможности не думать о своих проблемах, но, парадоксальным образом утыкаясь в книгу, мы отгораживаемся от окружающих, усугубляя свое одиночество. А ведь читать не обязательно в одиночку, Можно устроиться с книгой в кафе, а ещё лучше записаться в читальный зал библиотеки. Вид других склонённых над книгой голов заставит вас забыть о том, что вы одиноки. Наконец, существуют читательские клубы, участники которых договариваются прочитать одно и то же произведение, а потом устраивают его обсуждение. Запишитесь в такой клуб. вы сможете делиться своими впечатлениями от прочитанного и выслушивать мнения других. Не исключено, что такие обсуждения помогут вам глубже проникнуть в смысл книги, увидеть в ней то, что сами вы пропустили. К тому же вы наверняка заведете новых друзей и единомышленников. И как знать, может быть, кто-то из них однажды окажется на другом краю вашего дивана, тоже с книгой в руках».